глава десятая. раб зеленого сукна особняк графа алексея вяземского на фурштадской улице был известен всему петербургу каждый вечер исключая разве что выходные дни и церковные праздники здесь шла карточная игра сам хозяин славившийся своей тягой казартной игре во многих домах считавшийся недостойной принимал у себя таких же любителей попытать счастье за зеленым сукном. Гости во флигеле появлялись ниоткуда и уходили в никуда. Достаточно было принадлежать к дворянскому сословию и иметь деньги, чтобы сесть за игровой стол. Под вечернюю игру был выделен флигель с гостиной и двумя большими смежными комнатами, где гости могли выбрать по своей душе и игру, и компанию. В гостиной же, обставленной мебелью красного дерева, подавали шампанское и Мадеру, легкие закуски и кофе. Сегодня играли в стуколку и штос. Примечание. Стуколка. Карточная игра, появившаяся в России в конце 19 века. Объявить о своем желании играть, участники стуколки должны не вслух, голосом, а легким постукиванием костяшек пальцев о поверхность стола. Отсюда пошло и наименование. Конец примечания. Вечер с его скоротечными петербургскими сумерками очень скоро угас. Лакеи зажгли свечи в огромных бронзовых канделябрах и длинные тени наполнили обе комнаты. Что с жребий выпал банковать хозяину? Являясь страстным игроком, граф часто неоправданно рисковал, проигрывая иногда чувствительные для кошелька суммы денег, но непременно оставался в прекрасном расположении духа, был весел и искренне гостеприимен. Сдавали на четверых. Вяземский, граф Штейн, его давние приятели-отставной конногвардеец Уланский подполковник Васильчиков и поручик Драгунского полка Питковский, которого граф видел впервые. Вяземский, посвятивший жизнь гражданской службе, имел чин коллежского советника. И за свои 49 лет так и не увидел войны, прокатившейся по полям Европы. Он с интересом разглядывал лицо поручика, сидящего напротив. Такой молодой и так много, по всей видимости, переживший. Сколько ему? Едва ли 30? Глаза дьявольские, колючая и насмешливая бездна. Уверенность и решимость, русые волосы, еще не тронутые пеплом седины, красивое скуластое лицо скифа и тонкий ужасающий шрам через всю щеку, уходящий к виску. Борозда смерти на поле бушующей жизни. Как многое им пришлось пережить за такую недолгую жизнь. Граф медленно перемешал колоду. — Картеч! — Петковский усмехнулся и посмотрел на графа. — Что, простите? — Вяземский машинально остановил пальцы. «Вы так внимательно меня разглядываете, что я решил ответить на ваш немой вопрос, граф. Картечь. Это она изуродовала мне лицо». «Но...» «Не удивляйтесь, все спрашивают, и я уже к этому привык». Вновь усмехнулся поручик, перемешивая свою колоду. «Какова минимальная ставка, граф?» Он кивнул на груду ассигнаций, лежащих перед Вяземским на столе предлагаю начать с 50 проговорил штейн если конечно банкир не против я не против владимир осипович вяземский наконец отвлекся от своих мыслей вы первый понтируете режьте». ставлю 200 100 васильчиков расстегнул ворот мундира и откинулся на спинку стула 350 карта Питковского легла на сукно штейн переломил свою колоду напополам и вынул карту не переворачивая рубашки, срезал колоду банкира и положил свою карту на стол. Что ж, посмотрим на первый Апцук. Вяземский поребячески потер руки и сдвинул верхнюю карту. Примечание. Апцук. С немецкого «Апцук». Однократное метание пары карт направо и налево в азартной игре. Конец примечания. Лбом оказалась восьмерка Трев, сонником пиковый король. Питковский заметил, как волнительная судорога пробежала по лицу Штейна. Он открыл свою карту. «Крестовый туз». У Васильчикова выпала девятка, у Петковского тройка. «Второй Апцук», — проговорил Вяземский убрав пару, сдвинул вновь. Выпало два туза. «Плие!» Примечание. «Плие!» Комбинация из двух одинаковых карт в колоде банкира, при которой банкир считается выигравшим конец примечания. «Чёрт!» — прикрыл глаза Штейн. «Первый выигрыш вечера, господа!» — рассмеялся Вяземский. «Принеси шампанского, Федя!» — подали игристое. «Третий!» — открылась тройка и валет. «Извините, поручик, но сегодня мне везет, расплылся в улыбке Вяземский. В восьмом апцуге Вяземский проиграл на девятках 100 рублей. Через три часа удача напрочь отвернулась от Петковского и Васильчикова. Вяземский оставался в небольшом выигрыше. Штейну, между тем, везло несказанно, и теперь перед ним лежала целая куча ассигнаций. Глаза его бегали и горели алчностью. Он то и дело суетливо опрокидывал Мадеру и, казалось, боялся отойти от стола, чтобы не спугнуть удобно устроившуюся у него на плече фортуну. Васильчиков, проигравший уже 12 тысяч, был словно отлит из бронзы, почти не пил, имел скучающий вид и металл с отстраненностью, редко вставляя незначительные фразы и задумчиво подкручивая усы. Он практически не пил вина и казалось, что происходящее его нисколько не волнует. Вяземский же, напротив, болтал безумолку и был уже изрядно пьян. Граф играл давно, часто и по многу проигрывал, лихо рисковал. Его страсть игрока за несколько последних лет уже лишила его четырех имений. Случались и крупные выигрыши, которые он с такой же легкостью вновь просаживал за карточным столом. Один лишь Петковский, проиграв почти все деньги, казалось, был растерян. Его уверенность сменилась тревогой. Холодный взгляд стал бегающим и нервным. Шрам на его лице побелел, и время от времени щека подёргивалась судорогой. «Поручик!» — обратился к нему Штейн. «Ваша очередь банковать!» Петковский перемешал колоду и положил перед собой, закрыв глаза. Все пошли по триста рублей. «Режем! Чик!» Вяземский весело срезал банк. Выпали дама и десятка. Вяземский нарочито медленно перевернул свою карту. «Дама». «Ну что ж», — пьяно улыбнулся граф, — «с дамами мне никогда не везло». Васильчиков открыл туза, Штейн — девятку. Второй апцуг выдал короля и тройку, третий — две семерки. Штейн при каждом движении банкомета заметно нервничал, взгляд его пылал огнем. В шестом апцуге Питковский побил туза. В игре осталась лишь девятка Штейна. Через три круга Штейн взял на этой девятке банк. Не расстраивайтесь, поручик, сегодня просто не ваш вечер, ехидно рассмеялся граф, сгребая с укна ассигнации. Лицо Петковского было белым, как манишка театрального дирижера. Да уж, пробормотал Васильчиков, подкручивая ус, явно не мой. Считаете себя баловнем судьбы сегодня, сударь? спросил Петковский, глядя Штейну прямо в глаза. «Не желаете испытать случай один на один?» Штейн удивленно вскинул брови. «Поручик, вы...» — пьяно начал Вяземский. «Вы не поняли меня, господа», — обрезал Петковский. «Я предлагаю господину Штейну сыграть. Один на один, большой колодой с повышением ставки на каждый апцук». «Ого, карточная дуэль», — оживился Васильчиков. Господа, а у нас намечается поединок. Он намеренно повысил голос, чтобы его слышали в соседних помещениях. Штейн лихорадочно соображал. Вокруг собирались игроки, всем было интересно, примет ли он брошенный вызов. Поручик между тем насмешливо смотрел на него. Что же вы, сударь? Ведь сегодня не мой вечер. Вам нечего опасаться. Мишарин, проводящий время в соседнем зале за стуколкой, и привлеченный всеобщим интересом, расположился за спиной Петковского, держа в руке бокал шампанского. Хорошо, поручик, наконец отозвался Штейн, недовольный положением, в которое был поставлен. Извольте. Зал довольно загудел в ожидании по-настоящему крупной игры. Отлично. Петковский встал, расстегнул калет и остался в одной сорочке и шейном платке. Калет небрежно набросил на спинку стула. Мишарин усмехнулся. Жребий банковать выпал поручику. Штейн решил не полагаться на случай и открыто выбрал карту из своей колоды. «Король!» — громко объявил он свой выбор. «Иду на 500 Зал одобрительно вздохнул. Мишарин с залпом допил бокал и с интересом наблюдал за происходящим. Поручик перемешал колоду и положил на сукно. Пантер срезал почти наполовину. «Девять и туз!» — объявил окружающим Питковский, сбрасывая первый апцук. «Еще пятьсот!» — с усмешкой добавил Штейн. «Принято!» — поручик открыл тройку, медленно сдвинул в сторону. Штейн напряженно смотрел на карты. «Семерка!» «Недурно!» — отозвался Васильчиков. «Повышаю до тысячи!» — Штейн обвел взглядом присутствующих. «Принимаю!» — отозвался Петковский и небрежно сдвинул карту. «Валет и десятка!» Мишарин смотрел на Штейна. Изначальная наигранная веселость сходила с его лица с каждым отыгранным апцугом. Чертов глупец! Чему, играя большой колодой с повышением, так задирать ставки?» Опытным глазом Мишарин с легкостью определил Штейна как самую дурную разновидность игрока суетливый, азартный, непомерно жадный до денег, рассматривающий игру не как вид развлечения, а как непременно средство наживы. Такие часто рискуют, не думая, и движут ими лишь их собственные непомерные страсти. Тем временем напряжение выросло до самого предела. На кону стояло состояние в 40 тысяч рублей, шел 22-й апцук, и это было невероятно. В колоде банкира были сыграны 44 карты. На сукне перед поручиком оставалось лишь 10, и где-то среди этого десятка скрывались четыре короля. Крупные капли пота текли по вискам Штейна. Вокруг уже давно установилось тяжелое молчание, слышно было лишь как Петковский дрожащей рукой метал 23-й по счету апцук. Он осторожно сдвинул карту вправо, и все присутствующие ахнули. Плие! На сукне лежали трефовый и бубновый короли. Зал взорвался криками восторга. Все бросились поздравлять поручика, а Вяземский распорядился в его честь принести лучшего шампанского. На Штейна невозможно было смотреть. Жалкий, с обвисшими в одночасье щеками и глазами полными невыразимой тоски, Он откинулся на стул и отрешенно смотрел в пустоту. Мишарин, не раз наблюдавший подобные сцены, ждал самого интересного. Наконец, Питковский подытожил масштаб Штейновской катастрофы. «Сударь, ваш проигрыш составил сорок тысячи». «Да, поручик». «Разумеется. Когда изволите получить, при себе таковой суммы не имею». «Я желаю получить деньги завтра». В зале вновь установилась гробовая тишина. «Видите ли, завтра я должен уехать из Петербурга и, возможно, появлюсь здесь весьма не скоро, поэтому я желаю получить долг завтра». Штейн встал, кивнул поручику и застегнул сюртук на все пуговицы. «Как вам будет угодно, поручик? Куда желаете, чтобы я прислал? Если наш гостеприимный хозяин будет не против...» то я желал бы получить свой выигрыш здесь. Он вопросительно посмотрел на Вяземского. — Разумеется, поручик, какие могут быть сомнения? — выпучил граф хмельные глаза. — Честь имею, господа, — сказал Штейн и, неуверенно ступая, удалился из зала. Гости тем временем разошлись по залам, и через несколько минут ничего не напоминало о разыгравшейся здесь четверть часа назад драме. Мишарин огляделся и увидел Петковского во внутреннем дворе Флигеля, у скамейки, увитой климатисами. Василий вышел вслед за ним, раскурил трубку из толстого бриара и сказал. Капитан-лейтенант Мишарин. Поручик Петковский. Поздравляю, поручик. Прекрасная работа. Примечание. Бриар. Материал из плотного древовидного нароста, корникапа между корнем и стволом кустарника Эрики древовидной, Эрика арборея, семейство вересковых. Выполняет роль резервуара, в котором хранится запас воды и полезных веществ, нужных для жизнедеятельности растения. Традиционно бриар считается лучшим материалом для изготовления курительных трубок. Корневой нарост содержит большое количество кремния, что предотвращает прогорание изделия при эксплуатации. Конец примечания. Питковский с интересом посмотрел на Мишарина. «Не понимаю, о чем вы, сударь?» «Я все не мог взять в толк. Как вы собираетесь заменить колоду под носом у дюжины людей?» — усмехнулся Василий. «Ну, глупо же играть на таких ставках без своей колоды в руках». «Что с такая игра?» — невозмутимо ответил поручик. «Все отдано на волю случая. Но не у вас». «Когда вы сняли колет и повесили его на стул, я все понял. Колода была в рукаве, так?» — вновь усмехнулся Мишарин. Петковский огляделся по сторонам. «Не беспокойтесь, сударь, мы одни. У вас прекрасные руки, могу вас уверить. Так ловко передернуть четырех королей в самый низ колоды? Браво!» Финальное плее было, на мой взгляд, пижонством, но получилось красиво. И трясущиеся руки... «Вы так искусно изображаете волнение? Еще раз браво! От Отчего же вы не разоблачили меня? От того, что карточный стол кормит не вас одного? У меня есть уважение к товарищам по ремеслу. К тому же я сам долго кормился этим ремеслом в наиболее трудные годы моей жизни. Вы урвали отличный куш сегодня. Я вас поздравляю, сударь, но... Но... Но, получив выигрыш, уезжайте». «Мой вам совет». Мишарин улыбнулся настолько учтиво, насколько мог. «За это можете не беспокоиться, сударь. Я сейчас уйду, и вы больше никогда меня здесь не увидите». «А как же выигрыш?» Василий уставился на поручика. «Сет буате виды». Питковский кивнул и направился к выходу. «Келетру буат?» Пробормотал Мишарин и вновь раскурил погасший в трубке табак. Примечание. «Cette boîte vide» — «Эта коробка пуста» — «Quelle autre — «Какая еще коробка»?» Штейн не заметил, как прошел всю фурштатскую, свернул на Литейный и добрел до Дворцовой набережной. Лишь когда почувствовал запах воды, который донес Невский ветер, он понял, как сильно устал. Итак, завтра он должен уплатить 42 тысячи. Он спустился к воде, сел на гранитную ступеньку набережной и снял сюртук. Была четверть третьего, и ночь окутала город. Вдалеке виднелся шпиль Петропавловского собора, тусклые огоньки блуждали за рекой на Выборгской стороне. — Ты даже не утопишься? Штейн подскочил от неожиданности, обернулся на голос и увидел только темный силуэт человека и, показавшийся ему огромным, дуло направленного на него пистолета. «Кто вы? Что вам угодно?» «Все вы спрашиваете одно и то же. Бесчестные мерзавцы!» «Что, Штейн, тебе завтра нечем платить?» «Ну откуда вы?» «Я знаю о тебе все, негодяй. Неделю назад ты заложил свой особняк в счет уплаты по долговым векселям. Ты проиграл в карты все. Положение, имущество, землю... «От тебя отвернулись даже твои покровители!» Штейн обхватил голову руками. Петковский, это вы? Вы пришли...» Человек шагнул на освещенный участок набережной в свет уличного фонаря, и Штейн к своему ужасу увидел, что это вовсе не поручик. Он впервые видел стоящего перед ним человека. «Кто вы?» Почти выкрикнул насмерть перепуганный Штейн. «Я рассчитывал, что ты сам застрелишься прямо там, за карточным столом. Шел за тобой, думал, что ты решил утопиться. Но нет. Таким, как ты чужды понятия о чести, достоинстве и добром имени. Ну что ж, ты умрешь, как бездомный пес, и уйдешь на высший суд мучеником от моей руки. Это мой тебе подарок, мерзавец». Штейн услышал, как незнакомец взвел курок. «Умоляю! Вспомним раморный дворец!» Глаза Штейна вдруг вспыхнули. Он вскинул голову и открыл было рот, очевидно, намереваясь еще что-то сказать, но вспышка выстрела ослепила его. Он почувствовал страшный толчок, удар, но звук выстрела он уже был слышать не в состоянии, потому как был мертв. Незнакомец через секунду бросил разряженный пистолет далеко в реку, подошел к безжизненному телу и ногой столкнул его в черную воду.